Глава Кое-кто, из вас по неведению, думает, что кража электроэнергии это что-то новенькое, заявил Гарри Лондон. Что ж, это неверно. Вы, наверное, удивитесь, если я скажу вам, что первый подобный случай был зарегистрирован в Калифорнии более ста лет назад. Гарри Лондон вещал, словно учитель, обращающийся к классу, хотя всю его аудиторию составлял один Ним Голдман. Меня уже мало что удивляет, но этот случай исключение, согласился ним. Тогда послушай эту историю целиком, кивнул Лондон. Лондон был приземистым угрюмым человеком с выговором, граничившим с педантизмом, когда он задавался целью что-либо объяснить собеседнику. Сейчас был как раз такой случай. В прошлом старший сержант морской пехоты, награждённый медалью Серебряная звезда за храбрость в бою, впоследствии детектив Лос-Анджелесской полиции Гари Лондон пять лет назад поступил на работу в компанию ГСПЛ в качестве заместителя начальника службы безопасности. Последние полгода он возглавлял новое подразделение, отдел, специально созданный для борьбы с хищениями электроэнергии. Именно тогда между Гарри и Нимом завязались дружеские отношения. Этот разговор происходил в кабинете Лондона. Наспех созданный отдел походил на застеклённую клетушку. Это случилось в 1867 году в Вальехе, начал свой рассказ Лондон. Именно там газовая компания Сан-Франциско построила новый завод. возглавил который человек по имени МП Янг. Один из отелей в Вальеха принадлежал некоему Джону Ли. Так вот, этого самого Ли застукали, когда он мухлевал с газовыми счётчиками. В своём отеле он установил трубу газопровод в обход счётчика. Не может быть. Так давно? Погоди, это только часть истории. И так Этот парень из газовой компании Янг попытался получить деньги с Джона Ли за газ, который тот воровал. Али так взбесился, что застрелил Янга. За что позднее был осужден по обвинению в нападении на человека и совершении преднамеренного убийства. Ним недоверчиво спросил: "И все это правда?" Этот факт ты можешь найти в книгах по истории Калифорнии. Стоял на своем Лондон. Полистай их, как сделал я. Ладно. Давай-ка лучше поговорим о насущных делах. Ты читал мою докладную? Да, читал, как и президент компании. Мне повторил слова Эрика Хэмфри о необходимости энергичных действий по пресечению хищений. Он также упомянул о требовании президента добиться результатов в кратчайший срок. Лондон кивнул. Мы получите результаты, вероятно, уже на этой неделе. Ты имеешь в виду Брюссель? Точно. Брюссель спальный городок, расположенный километрах в 20 от центра мегаполиса, упоминался в отчете департамента по охране собственности. В этом районе обнаружили ряд случаев хищения электроэнергии, и теперь планировалось провести там более тщательное расследование. Десант в Брюссель намечен на послезавтра, сказал Гарри Лондон. Значит, на четверг. Не ожидал, что вы начнёт так быстро. А в докладе указывалось, правда, без определённой даты, что намечен рейд в Брюссель. Возглавлять его должны сотрудники охраны собственности, в том числе Лондон, его непосредственный заместитель Артромеу и три помощника. В помощь им поступало 30 человек из отдела по обслуживанию потребителей, прошедших специальную подготовку по считыванию и определению показаний счётчиков, а также 5-6 инженеров-эксплуатационников и пара фотографов. Последним поручалось запечатлеть все полученные доказательства. Сбор группы был назначен в центре города, а затем на специальном автобусе Все отправляются в Бруксайт в сопровождении передвижной радиостанции для поддержания оперативной связи. Основных участников операции предполагалось снабдить переносными переговорными устройствами, а быстрое передвижение по городу обеспечивал целый парк легковых автомобилей. За сутки до начала операции, день D-1, Намечалось провести оперативное совещание, на котором предстояло поставить задачу перед контролерами, сборщиками показаний счетчиков и перед инженерами-эксплуатационниками. При этом однако конкретные адреса объектов для проверки разглашению не подлежали. По прибытии в Брюксейл в день «Д» Контролеры должны приступить к тщательной проверке показаний газовых и электрических счетчиков буквально дом за домом, учреждения за учреждением, чтобы установить признаки вскрытия приборов и таким образом выявить нарушителей. Им также предстояло отправиться для проверки в конкретные здания, в отношении которых имелись подозрения в хищениях. Так, например, под подозрением неизменно оказывались супермаркеты. Расходы на электричество составляют у них основные после заработной платы и сдержки. Да и в прошлом многие из подобных учреждений не раз попадались на жульничестве. Следовательно, предстояло проверить все супермаркеты Бруксайда. В случае обнаружения нарушений или даже намёков на них, на место прибывают инженеры-эксплуатационники при поддержке людей Гарри Лондона. чем быстрее удастся провернуть такую операцию, тем меньше вероятность утечки информации. с Сухмойлкай заметил Лондон. Когда я служил в морской пехоте, мы проворачивали дела посерьёзней, куда быстрее. Ладно, вояка сказал Ним, нём. Я-то так и остался рядовым, но тем не менее хочу поучаствовать в этой операции. Ним действительно совсем недолго служил в армии, однако этот факт способствовал сближению между ним и Гарри Лондоном. Сразу же после окончания колледжа Ним призвали и отправили в Корею. Через месяц после прибытия, когда его взвод вел разведку боем, их на бреющем полете атаковали и по ошибке подвергли бомбардировке американские самолеты. Впоследствии эта ужасная ошибка получила на языке военных название дружеского обстрела. Четыре пехотинца были убиты, несколько ранены. В числе последних оказался и Ним. У него от взрывной волны лопнула барабанная перепонка, затем пошёл воспалительный процесс, и в итоге он полностью оглох на левое ухо. Вскоре его отправили домой, где без лишнего шума комиссовали по состоянию здоровья. О печальном инциденте в Корее вообще предпочитали не вспоминать. Большинство коллег и друзей не знали, что во время разговора с ним нужно находиться справа на стороне здорового уха. На лишь несколько человек знали, в чем именно дело. Одним из немногих был Гарри Лондон. В четверг будь моим гостем, сказал Лондон. Условившись о встрече, они обсудили затем подробности террористического акта на электростанции Ламисьён, который стоил жизни Ультру Телботу и другим сотрудникам. Непосредственного участия в расследовании Гари Лондон не принимал, но был дружен с шефом службы безопасности компании, с которым они частенько после работы пропускали стаканчик другой за доверительные беседы. Кроме того, после работы полицейским детективом У Лондона сохранились контакты в правоохранительных органах. Окружной шериф занимается этим делом совместно с ФБР и нашей муниципальной полицией, сообщил он Ниму. До сих пор однако, в каком-бы направлении они не развивали версию, всякий раз натыкаются на кирпичную стену. Ребята из ФБР в делах подобного рода именно они проводят основную обработку свидетельских показаний. считают, что в данном случае речь может идти о какой-то новой группе шизиков, на которых у полиции ничего нет. И это значительно все усложняет. А как обстоит дело с человеком в форме армии спасения? Этим вопросом они тоже занимаются. Ну, существует сотни способов добыть такую форму, и большинство из них невозможно отследить. Вот если они ещё что-то подобное чибучат, тогда другое дело. Тут уже их будет поджидать целая толпа народу в состоянии полной готовности. Думаешь, они могут повторить? Лондон пожал плечами. Это же фанатики. Поди разбери, куда их понесёт. В чём-то они действуют просто блестяще, а в другом крайне глупо. Они непредсказуемы. Так что остаётся лишь запастись терпением. Если до меня дойдут какие-нибудь слухи, я дам тебе знать. Спасибо. Слова Лондона по сути подтверждали сказанное Нимом вечером в минувшую среду, Ардит. Тут он вспомнил, что собирался позвонить ей, и, может, в ближайшее время навестить. С той среды он видел её лишь мельком на похоронах Уолтера в субботу утром. Проститься с ним пришли многие сотрудники компании. Над ней ритуал подействовал в особенности елейный распорядитель церемонии. С подобной личностью Уолтер Телбот наверняка не захотел бы иметь ничего общего. Ни Мардит успели обменяться несколькими фразами, подобающими обстоятельствам. Ну вот, собственно и всё. Ним пребывал в замешательстве. Может быть, стоит выдержать некоторую паузу, приличия ради, прежде чем звонить ардит. Или же сама мысль о каких-то приличиях, чистейшей лицемерии, если вспомнить о том, что произошло между ними. Увидимся в день Д», — сказал он и Лондону.